Глава шестая. Обещание. Эрмелин приехали к вечеру. Два дня Дар гнал коней как сумасшедший. Его люди едва поспевали. Под конец Бёртон не выдержал, подъехав поближе, спросил, да так, чтоб другие не слышали: "Капитан, нечто мы убили кого в Рокне? Чего это ты зёрнул нас посреди ночи и куда мы летим, будто тати какие? Вроде как за нами никто не гонится". Что стряслось-то? Может скажешь наконец? Ничего, просто надо спешить. Ай, капитан, я тебя триста лет знаю. С той поры, как ты влетел ко мне ночью в Рокне, никак нет теперь на тебе лица, нет. Так что стряслось-то? Послушай, Бертон, ничего не стряслось. Или ты забыл, что нам еще к Таврачи бабке успеть надо? Огрызнулся капитан. Дык, месяц еще только народился. Народился, не народился. Какая теперь разница? Или ты в борделях всю память пропил и не помнишь, что в последний раз было в брохе? Полнолуние ждать не будем. Нам надо поскорее поймать эту тварь. А какого рожна мы в эрмилинто приперлись? Нам вроде как в другую сторону. Чего это ты темнишь, капитан? Бёртон, ты бы это не совал нос куда не следует. А то, как ты сам любишь повторять: "Кошка скребет на свой хребет". скупо ответил Дари: Бёртон посмотрел на его хмурое лицо и пробубнил себе под нос: "Видать, много я болтаю лишнего. Ну, как скажешь, капитан. Чужой балаган не наше дело, конечно". А Дарри думал о словах генерала, как он на прощании уже в дверях остановил его, расстроенного отказом, и, положив руку на плечо, сказал: "Ты бы заехал к родным на обратном пути. Мало ли как дальше сложится все». Он замолчал, но Дарри понял: Увидеться в последний раз попрощаться. Потому и сделал крюк, заехал в родной дом Замок Замакобале, стоял на холме, по склонам окруженный вишневыми садами. От моста вдоль дороги тянулась деревня, уходя вниз к реке. Но Даря не поехал по дороге, срезал напрямую через овраг между сохнувшими возле авинос снопами. Перемахнул покосившийся низенький плетень сероварни и выехал прямо к воротам. Его отряд отстал. И он был этому рад, хотелось побыть в одиночестве. Всю дорогу думал, ругая себя на все лады, и когда кто-то прерывал его мысли, был зол и огрызался. Чего он только слушал? Веды сами выбирают себе мужей. Почему он не признался ей? Видел же, как вспыхнули ее глаза, когда он взял ее за руку, как она смущалась и краснела, теребя свои перчатки, сказал бы, она бы его и выбрала. Кого же еще ей выбирать? И генерал согласился бы с ее выбором и ведь знал, что так и будет, потому и сослал его до рассвета из рокны. А он тоже, хорош, обиделся и поехал, идиот, болван, дурень. За всю дорогу он передумал много, но когда решился повернуть назад, понял, что уже опоздает. Осознание того, что он обидчивый тугодум, привело его в ярость, и взяв на привале саблю, Дари пошел и порубил в клочья заросли бузины. Но полегчать не полегчало. Его люди делали вид, что не замечают, что с капитаном что-то происходит, и только Бёртон в очередной раз принялся его корить, пока никто не слышал. Но после ужина в замке Абалин, когда его люди, взяв покружки, пошли на конюшню, чтобы нечайным крепким словцом не оскорбить леди Абалин и её дочерей, А сам Дари сел с отцом у камина обсудить разное. Он подумал: "Может, генерал был прав?" Он смотрел на огонь, и размышлял, слушая рассказ отца о том, сколько зерна собрали в этом году и как вырос долг перед казной. А что, если бы он сказал сейчас, что хочет жениться на Веде? Отец стар, замок обветшал, еще нужно выдать замуж двух сестер, а кроме него и старого отца, единственного мужчине в их семье, всего-то восемь лет. Что будет, если Дари погибнет на перевале? Привести сейчас жену Веду в этот дом и оставить ее тут было бы глупостью, но в груди саднило так, словно по сердцу прошлись когтями. Ты что-то задумчив, сынок? Отец смотрел на него и щурился, видел уже совсем плохо. Нет, просто устал с дороги, ответил Гари, пошевелив угли в камине. От тепла и вина разморило совсем Три дня бешеной скачки и злости давали о себе знать, и вкусный ужин, семья, тишина и спокойствие понемногу расслабили капитана. Он вытянул ноги к огню и закрыл глаза. Я тут не хотел говорить приледь о боленьи твоих сестрах. Было что-то в голосе отца такое, заставившее Дарю открыть глаза и повернуться. Знаешь, Рогав погиб. Что? Ройгард Ларда, старший сын Айгарда Ларда, князь из Требиной Скалы, их сосед и друг Дари. Когда позавчера Дари долго смотрел на огонь, вспоминая, как вместе с Ройгардом они впервые поймали в селки куропатку, как Айгард учил его стрелять по летящим уткам, как охотились на оленя, делили нормилинских невест и подглядывали из кустов закупавшимися у водопадов девушками. Как это случилось? Говорят, медведь задрал. Медведь сейчас осенью. Так говорят. Отец покряхтел, закутывая пледом колени. Айгард не выходит из дома и никого не принимает. Леди Ларда слегла, а в ястребиной скале вчера весь день были хромовники. Я никому поэтому пока и не сказал. Пусть все уляжется. Не хватало нам тут хромовников с их огнивом. Мало чего им покажется. Спалят, все, не задумываясь. — Обождем. Но дело нечисто, сынок. Все держат в тайне, никто ничего не говорит. Я и то все это случайно от лекаря узнал. Встретил на дороге, когда он ехал от леди Ларда. И что сказал лекарь? Нехорошее, что-то ворочалось в ударе внутри. Лекарь, говорит медведь. Но какой медведь? И откуда здесь? Давно ли ты у нас тут медведи видел, да еще по осени? И вот лекарь то ли был пьян, то ли Видел бы ты его глаза. И руки у него тряслись, когда расспрашивать стал. И объяснить толком ничего не смог, а как я понял, он и тело-то даже не видел. Бормотал что-то непонятное. Где это случилось? Вроде как на реке, у завода, за водопадом, где вы любили охотиться на уток на заре, пока все спали. Далее растолкал Бёртона и шикнув, чтобы тот не разбудил остальных, вытолкнул его на конюшню. А лошадей И поскакали к реке. Бёртон зевал, и бормотал ругательство, но скакал вслед за капитаном. Утро было промозглым и сырым. На востоке небо подернулось алым, чернота ночи растворялась, перетекая в серую мглу, а в долинах полосами лежал низовой туман. Пахло прелой листвой и дымом. В поместье уже топились печи. Они поехали вдоль реки, по оброненным полям и сенокосам. В тумане звуки глохли, и хотелось говорить тише, так что Бёртон, поравнявшись с капитаном, спросил шепотом, "Куда едем-то?" "В одно место", ответил тот коротко, и только пришпорил коня. Скакал смело, хоть и дороги почти не было видно, а Пёртон ехал за ним, броняясь и думая, что вот так вслепую шею себе свернуть недолго. Ехали долго, туман поднялся выше и рассвело. Наконец Дарев скинул руку вверх, резко остановился, спрыгнул и протянул Бёртону поводье. "Стой здесь". Лошади потоптались на месте и принялись выщипывать из жухлые осенней травы, редкие зеленые стебли. Справа шумела река. Судя по звуку, натыкалась на пороги. На этот звук и пошел Дари. Остановился, опустившись на одно колено, потрогал траву, а после ещё зарослях тальника вернулся спустя некоторое время с саблей в руках. Что стряслось? — спросил Бертон. на капитане лица не было. Дарри положил руки на луг у седла и стоял, глядя на осиновую рощицу на другой стороне реки, будто и не слышал вопроса. Капитан, зверь. Он был здесь, ответил наконец хрипло. Да не может быть! Это же за столько от границы. Может, Берт, может. Дарри запрыгнул на лошадь. Он убил моего друга. Здесь Да. Капитан посмотрел еще раз в сторону леса, на небо и шумящую реку, и сглотнул, казалось ему не хватало воздуха, а потом добавил: и за это? Нет, бёрд. Я не буду его больше ловить. Я его убью сам. Обещаю."